Мы словно угодили под огонь Ленкора. Палуба сотрясалась от каждого удара. и Я чувствовала, как сдорогался под моими ногами корабль-призрак, чей многометровый корпус терзала одна-единственная женщина. «Два шага на 11 часов!» Я услышала предупреждение Латсоу как раз вовремя. Кулак у задел мой затылок. Переживать за капюшон не было времени, потому что мое тело покатилось по палубе. Стоило мне встать на ноги, как я услышала еще одну команду. «Один шаг на 6 часов! Используй косу! Один шаг на 2 часа!» Она не использовала телепатию. Алхимик вручила мне нечто похожее на костяной наушник и посылала звук прямо в мое внутреннее ухо. Во время боя Лацио делала выпады своим мечом всякий раз, когда я не поспевала за ударами противника, тем самым помогая мне спастись. Благодаря ей я едва могла сопротивляться. Несмотря на все это, нас загнали в глухую оборону. Наш противник был подобен бури, Как можно противостоять такой силе стихии, даже если тебя заранее предупреждают об атаке? То, что у джица считала легким ударом, для меня означало верную смерть. Сянь. Я впервые поняла весь ужас этого слова. В то же время ко мне пришло осознание, насколько впечатляющей была способность Латсоу защищаться от нее. Сколько бы раз я уже умерла без ее приказов. Но даже так мы шли по канату. Нет, балансировали на тонкой паутине. Проблема была не в том, что она могла в любой момент порваться, а в том, что это бросало вызов законам физики. «Ха-ха! двое могут выдержать то, с чем не справится один. У тебя неплохая ловкость, девочка с косой. Может, посмотрим, кто из нас продержится дольше?» Я точно не считала битву на истощение хорошей идеей. Одна секунда сражения с ней казалась часом. Даже мгновение размышления требовало всех моих сил. Я должна была отчаянно думать, отчаянно двигаться и отчаянно сражаться, чтобы выдержать ее жестокость, «Каждый ее смертельный удар и пережить следующую секунду». Пока это повторялось снова и снова, я слышала за моей спиной голос учителя. «Прежде всего эрго-боги, которых ты поглотил, не могли быть случайными. Причина проста. Бог — это объединение различных атрибутов. Беспорядочные комбинации наверняка будут отталкивать друг друга». Он уже говорил о чем то похожем на одну из лекций, поскольку идея поместить несколько богов в один сосуд казалась маловероятной, Должно было найтись какое-нибудь объяснение. В таком случае есть два явных сходства. Тем временем я взмыла в воздух с накренившейся мачты, чтобы заблокировать удар ладони у джитсы. Краем глаза я заметила, как мачта переломилась от ударной волны, которая породила ее атака. Следование приказам Латсоу требовало не только абсолютного доверия, но и молниеносного принятия решений. Возможно, дело было отчасти в её вычислениях, но меня не покидало чувство, что мой мозг вот-вот перегреется. Первое. Богов связывают с морем. Вряд ли это совпадение, что тебя нашли дрейфующим в открытых водах, не говоря уже о твоих снах. На самом деле это является атрибутом богов о мифов. Даже в такой непростой ситуации учитель умудрялся говорить так, словно он стоял за кафедрой, а его голос разносился по тихой аудитории. В качестве примеров можно привести Хирука из японской мифологии и Нью-Йорда из скандинавской. Поверя в которых выброшенные на берег предметы и люди считаются воплощениями богов, Существует по всему земному шару. Учитывая твои сны, я могу предположить, что боги внутри тебя обладают атрибутом моря или воды. Цепи! Они вытянулись из аков у Я отразила их и превратила косу обратно в кубик, прежде чем цепи обвились вокруг нее. Этого следовало избегать любой ценой. Я видела, что произошло с костяным гигантом тангере. ха ха ха Ну, дело дрянь! Даже в голосе ады чувствовалась нервозность. Посреди всего этого учитель продолжал. Другое схватство руки. Он поднял ладонь, стараясь сделать так, чтобы она не дрожала. Нет, зацепки лучше, чем конечности, которыми ты управляешь. Как я уже говорил, руки — это признак эволюции. Именно поток информации от рук превратил обезьяну в человека. Это в самом деле походило на индивидуальный урок. А почему мне вдруг захотелось заплакать? Как я всегда знала, учитель подходил для этой роли смеси детектива и хирурга. Да, он мог быть только преподавателем. Для бога руки олицетворяют бесконечную досягаемость. Страсть авалокита Шавара из буддизма представлена в ее тысячи рук. С другой стороны, руки богов войны вроде Ашура олицетворяют разрушение. Поэтому если кто-то обладает руками бога, то ему по силам заполучить информацию, которая обычно недоступна для людей. Другими словами, он может достичь новых высот эволюции, что и стало причиной перенасыщения твоей памяти. Твои создатели должны были это предвидеть. Разве Уджитса не спрашивала тебя, что ты помнишь? Ты же ты помнишь ты меня? Не, не, не, Или, может, правильнее будет сказать, ты не забыл не, меня? Действительно, Ястреб говорил такое. Должно быть, в тот момент Уджитса предполагала, что Эрго потерял память. В таком случае, то, о чем я говорил, применимо и здесь. Что если три бога, которых ты съел, имеют какое-то отношение к эволюции? Ха-ха, какая интересная лекция! Вот джица закрыла один из своих красивых глаз и засмеялась, не отрываясь, разумеется, от боя на огромных скоростях. И для нее, наверное, это было похоже на болтовню матери, которая при этом пытается успокоить своего ребенка. «По крайней мере, я дам вам должное. Такая претенциозная речь, да еще и посреди битвы. Но что дальше? Богов столько же, сколько звезд на небе. Думаете, это поможет сузить список? На самом деле, если не считать те, которые не видны с земли...» Получается, что богов гораздо больше, чем звезд. Я поняла, что она имела в виду. В конце концов, сколько мифологий существовало в мире, и сколько богов было в каждой из них. Одну полярную звезду, как только не называли во всевозможных культурах и связывали с разными богами, использовать логику моего учителя было все равно, что опознать преступника лишь по цвету волос и группе крови. Учитель кивнул. Согласен, это невозможно. Моя текущая догадка... Всего лишь краткое изложение ситуации, в которой оказался Эрго. Однако одного бога нам уже практически выдали. Это как бонусный вопрос, попавший в тест. Используем это в качестве отправной точки для более серьезной проблемы. Я сотню раз видела как учитель ворчал себе под нос, когда пытался придумать вопросы для тестов. И, разумеется, они предназначились и для меня, поэтому мне приходилось держаться подальше. Он всегда выглядел весьма жалко после ночи, проведенной за этим занятием, но его настойчивость заслуживала восхищения. Учитель часто напоминал нам, чтобы мы учитывали чувства того, кто придумывал вопросы. «Я говорю про вас!» а Бровь женщины слегка дернулась. В Древнем Китае во времена правления Юй Великого, одного из трех властителей и пяти императоров, существовало чудовище, которое считали неуязвимым. Оно выглядело как обезьяна с силой девяти слонов, с зеленым телом, бледной головой белоснежными клыками и пылающими глазами. Пока Юй пытался контролировать разлив реки Хуайхе, чудовище порождало невероятные бури и призывало армии монстров, чтобы им помешать. Ее это очень тревожило, но ему в конечном итоге удалось захватить недруга с помощью богов и драконов. Чудовище заковали в особые цепи с прикрученными к ним золотыми бубенчиками. «Ах!» — я ахнула. Учитель в точности описал женщину, если не считать ту часть про обезьяну. У неё тоже были пылающие глаза, золотые бубенчики и цепи. Посреди бушующих волн учитель назвал имя. Чудовище звали уджица Я увидела, как на лице женщины возникла кривая улыбка. Говорят, она была прототипом божественной фигуры, известной по сей день. Вот почему личность одного из богов вполне можно угадать. Простите, что хожу вокруг да около, но мне нужно было объяснить это таким образом, чтобы Эрго смог понять процесс. Продолжил учитель. Царь обезьян пещеры водяной завеса на горе цветов и плодов. Видите, в имени уже упоминается вода. Эта каменная обезьяна, оживленная самой природой, прыгнула в водопот и стала царем всевозможных мифических зверей. Он также своего рода божество воды, несмотря на то, что этот факт часто остается в тени его роли в путешествии на Запад за священными писаниями. Об этом свидетельствует его престиж в портовом городе Сингапуре. Хватит этого бреда, лорд Эльмилой II! Уоджица впервые повысила голос. Она буквально мгновение ока проскользнула между перекрестным огнем и направилась к учителю, но наткнулась на меня. «Давай, Грей!» — приказала Латсо в соответствии с ее предсказаниями. «Ад! Снимай ограничитель первого уровня!» «Проклятие! Не думал, что смогу справиться с этим чудовищем в открытом бою!» Моя коса превратилась в большой щит. Рвану вперед, я заблокировала атаку женщины. Несмотря на щит, мое тело, усиленно до предела, напряглось от удара. Атака, которая была одновременно физической и магической, проникла в мельчайшие промежутки между моими костями и плотью. «Реверс!» Как только я прокричал заклинание магическая энергия превратилась в пламя и обратилась против моего врага. «Значит, тебе и шань тоу по зубам?» Женщина цокнула языком и начала теснить пламя, шагая вперед. Я удивилась ничуть не меньше, чем она. Несмотря на то, что направила на нее 90% урона, который принял на себя ад, она лишь слегка покачнулась. До учителя все еще было далеко, но он умрет, как только у Джудзе коснется его хотя бы пальцем. Учитель! Не успело предупреждение слететь с моих губ, как рядом со мной пролетел зеленый драгоценный камень. Ихаведа Зигин Ласан! Я высвобождаю тебя! Штормдар-умштартс! Сокрушающая буря! Это была магия измруда, и буря, которую она призвала, удалось сбить у джиса с ног. Рен! Мне плевать, сянь ты или нет! Не вздумай меня недооценивать!» Она подняла взгляд, бледная после столкновения с мачтой. Несмотря на то, что у джица осталось невредимо, этот ход, по крайней мере, выиграл нам немного времени. И даже посреди такой битвы учитель стоял на месте. «Похоже, даже спустя столько времени я совершенно бесполезен. Титул лорда ничего не меняет». Но кое-что я, судя по всему, все таки могу сделать». Учитель посмеялся над собственной слабостью. Он по-прежнему дрожал. Я вспомнила, почему смогла продолжить бой. Потому что он боялся больше меня. Учитель не был героем. Он был слаб, хитер, эгоистичен и порой до добр. И все же желала лишь стоять рядом с ним. Если он хотел сражаться, то я делала то же самое. «Я, лорд Эль Милой Второй, как Оракул, Раскрою имя Бога, возвестил учитель. Это был Ху Даннет. Кто был преступником? Или, может быть, наоборот, кого съели? О, бог, которого поглотил эрго, имя тебе,